Бауман, похоже, был в хорошем настроении и искренне поздравил меня. «Мне, собственно, и самому ваше дело казалось нелепицей», — звучал голос в трубке. «Я рад за вас, Рейсфюрер проявил такую категоричность, и ненужным пересудам положен конец, что до фотографий он нашел одну с Ауэ, но размытую».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 оберштурмбанн учился в университете. У него хороший словарный запас. Он снова углубился в блокнот. Итак, штатскую одежду с пятнами крови бросили в ванну. К тому же кровь имелась на плиточном полу, в стенах, в раковине, на полотенцах. И внизу, в гостиной и при входе тоже. И практически везде... Обнаружены кровавые отпечатки подошв, мужские ботинки. Их тоже нашли с одеждой, но еще имели следы сапог, грубых сапог. Ну и что? Я пожал плечами. Убийца переобулся, прежде чем уйти, чтобы не привлекать внимание. Ты видишь, Клеменс?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 Кальтенбруннер пытается сблизиться с Борманом. Если ему это удастся, то он создаст Рейсфюреру новые препоны. На их фоне проблемы Шпеера отойдут на второй план. Я не соглашусь, что Шелленберг прав. Но остальные, если у них решение, учитывая промышленный потенциал американцев,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 Пока еще не покидая Хохенлихена, возобновляет руководство министерством. Вместе с фельдмаршалом Мильхом они решили сформировать «Юдгерштаб», «Истребительный штаб», «Специальный штаб для координации производства самолетов-истребителей».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 Безотлагательное решение венгерской проблемы приобретало новое значение. Инженеры Шпейра и Камлера потихоньку включали и венгерских евреев в свои расчеты и планы, хотя пока ни о каком соглашении с правительством Калай речи не шло. В РСХ принялись изучать иные пути выхода из положения. Я знал лишь некоторые детали.